Глава сороковая На следующий день я позвонил госпоже Лапиной — Рад доложить вам, что мы нашли Нину — Слава богу! — воскликнула Галина Михайловна — Вот счастье! Где она? — В офисе Залихватски солгал я Рассказывает невероятные вещи Девочка-фантазерка Прервала меня бабушка Я объясняла вам, что Нина Мастер художественного вранья А можете доставить негодницу домой? Уж я ей тут выдам за спектакль И что придумала? Похищение разыграть Вам придется самой подъехать в мой офис Возразил я Почему? Удивилась Галина Михайловна «А, понимаю. Опасаетесь, что пройда улизнет? Разрешаю надеть на нее наручники». «Не имею права так поступать с несовершеннолетней». Вывернулся я и продолжил лгать. «Кроме того, я обязан передать девочку родственнице, соблюдая правила. Понадобится заполнить ряд бумаг». «Я полагала, что частные детективы избегают бюрократической волокиты». Рассердилась старуха. «Куда без нее?» — мирно заметил я. «И вы мне должны вторую часть денег. Лучше наличкой. Налоги, понимаете, весьма обременительны». «Ладно», — сдалась мать Игоря. «Буду у вас примерно через час». Я изобразил радость. «Отлично!» Старуха появилась в указанный срок. «Где пакостница?» — спросила она, усаживаясь в кресло. Я молча положил перед пожилой дамой лист бумаги. «Что это?» — удивилась она. «Вы владеете малолитражкой синего цвета?» Задал я свой вопрос. «Да», — после небольшой паузы подтвердила Галина Михайловна. «Я полагал, что вы передвигаетесь исключительно на заднем сиденье», — заметил я. «Не умеете водить, но, оказывается, госпожа Лапина имеет права». В интернете можно найти много всякой чепухи, но, с другой стороны, всемирная паутина весьма полезна. В ней, например, есть база ГИБДД, в которую умелый человек залезет. А у меня есть такой мастер. «Уличайте меня во лжи?» — улыбнулась бабка. «Вспомнили, как я вам сказала, что плачу шоферу?» «Но это правда. Да, права где-то валяются, однако я ими не пользуюсь». Когда-то сама сидела за рулем, но постарела. Глаза нити, реакция плохая. «Уши не слышат, ноги не ходят», — пробормотал Василий и показал посетительнице несколько снимков. «Качество не ахти, но видны номер и лицо того, кто управляет малолитражкой. Обратите внимание на день и время, когда камера зафиксировала нарушение». «Надеюсь...» Не станете отрицать, что сами вели машину? Очень прошу, не надо говорить про какую-то очень похожую на вас даму, которая украла вашу тачку, покаталась и опять в гараже ее запарковала. Галина Михайловна проехала на желтый сигнал светофора. Потом, съезжая с Амкат на шоссе, повернула направо из левого ряда. Два нарушения в один день. Ай-яй-яй. Вы были в избе, в которой нашли труп Мирона. Добавил я. Старуха поджала губы. «Глупо это отрицать!» — фыркнул Василий. «Вас видели во дворе избы в селе Коклюшки!» Галина Михайловна сделала резкий выдох. «Ладно. Прикатила я туда». «Зачем?» — поинтересовался Бурмакин. «А мне позвонили на мобильный», — ответила Лапина. «Ночью, вернее, рано утром, около пяти». Номер не определился. В нем сплошные нули. Дребежащий пожилой женский голос сказал, «Ваша внучка в пьяном виде находится в нашей деревне Коклюшки. Срочно ее заберите, или я в полицию заявлю». Она в последней избе, бухая совсем. Орала благим матом. «Я в дом зашла, девчонка ревет. Бабушку позовите. Номер вашего телефона назвала». «И что мне оставалось делать? Водитель уехал домой». Да и вызывать его не хотелось. Я не желала никому показывать Нину в алкогольном опьянении. Рискнула сама сесть за руль. Дайте воды, пожалуйста. Получив от меня стакан, Галина сделала несколько глотков и продолжила. Доехала я до села. Вошла в дом, крикнула Нина. Ответа не услышала. Вошла в комнату. Изба маленькая, кухня, веранда и одна спальня. На кровати лежал подросток. Я приблизилась к нему. Лапина опять схватила стакан. А «Вы знаете, что я увидела?» Чуть в обморок не упала. Не пойми, как сознание сохранила. Сначала решила, Нину убили. Потом вдруг обратила внимание на руки. Они не внучкины. Отвела в сторону прядь волос. Ухо не проколото. Ну и уехала. «Вы бесстрашный человек!» — восхитился Василий. — Мало найдется женщин, способных дотронуться до трупа. — Просто я собрала в кулак всю свою волю, — пробормотала Лапина. — Вообще-то я совершенно обычная женщина, трусливая. Я подлил Лапиной еще воды в стакан. — Посмею возразить. Далеко не все дамы помогают мужу в организации заказных убийств а после кончины супруга возглавляют агентство киллерских услуг. Галина Михайловна принялась бурно возмущаться. «О, «Ну и чушь вам в голову взбрела!» Разговор затянулся надолго, но в конце концов лапина сдалась. «Андрей Ильич являлся моим сожителем, не супругом. Он помогал людям, которые оказывались в тяжелых жизненных ситуациях. Мы с сыном стали жертвами Поморова. Изо рта лапиной полились потоки жалоб. Она рассказывала о ежедневных побоях, ночевках с малышом в подъезде. «Андрей был настоящий садист», — вещала она. «А если вы не исполняли все его желания, мог убить. Супруг нас с Игорем голодом морил». Я молча слушал старуху. Ловко она соврала мне в нашу первую встречу, но теперь-то я знаю правду. Лапина никогда не была несчастной одинокой матерью, которая от безденежья привела ребенка в секцию КРФУ, потому что там брали детей бесплатно. Да, ее брак с Поморовым не регистрировался, они жили в Гражданском Союзе, но ведь не обязательно ставить штамп в паспорт. Поморов, зарабатывающий на хлеб с сыром организации заказных убийств, мог предполагать, что попадется в руки правосудия. Жене и детям преступников, даже если они понятия не имели, чем занимается глава семьи, всегда приходится несладко. А вот к любовнице, даже постоянной, меньше претензий. По закону она, по Мурову, никто. И по документам Игорь не сын Андрея. Галина тем временем объясняла. «В день смерти Андрея Ильича я ликовала». Все, страшный человек ушел из нашей жизни, но он вернулся. Под другим именем, с другой внешностью, голосом, но с прежними привычками. Опять начался ад. Когда муж наконец-то скончался, я не могла поверить, что он на самом деле мертв. Слава богу, во второй раз это оказалось правдой. И с той поры мы с Игорем свободны. Мой мальчик поднял бизнес. Вернее, продолжил дело отца. — уточнил Василий. «Нет, ложь!» — закричала Лапина. «Вам это Нинка рассказала? Она вся в свою мать врунью. Ни слова правды Анастасия никогда не сказала. Да, я ездила в деревню, но не убивала никого. И сейчас это вам легко докажу. А Эксперт определил время, когда умер Мирон. Только не говорите, будто не смог». «Знаю, что с точностью до минуты наступления кончины можно определить в редких случаях, но для меня важны часы». «Так как?» Василий открыл айпад. «По оценке патолога-анатома Стэн скончался в промежуток с полуночи до двух-трех ночи». Галина Михайловна постучала кулаком по столу. «Вот-вот. А когда меня Бумагина видела?» «Примерно в семь утра». Пробормотал Бурмакин. Пожилая дама повертела пальцем у виска. — По-вашему, я сумасшедшая? Убила молодого человека, пусть даже совершила это в три. И дальше что? Осталась погулять в деревне до рассвета? Сразу не уехала? Я почувствовал себя полнейшим идиотом. — Отлично, что есть фото с дорожных камер, — не утихала Галина Михайловна. Это подтверждение моего алиби. Когда я спешила в деревню и нарушила правила, Мирона уже убили. У Василия покраснели уши. Борис отвел глаза в сторону, а я разозлился на себя. Бурмакин неопытен и невнимателен. Мой секретарь прекрасно ориентируется в интернете, может выловить там любую информацию. Но выводы-то надо делать господину Подушкину. «Как я мог не проверить время смерти юноши? Как?» Лапина выдернула из коробки стоящей на столе бумажную салфетку. «Простите, мне надо в туалет». «Я провожу вас», — предложил Борис. Когда они ушли, Василий вскочил и забегал по кабинету. «Ну, мои козлы! Не учли время смерти! Идиоты! Ну, ничего! Во втором раунде мы точно победим!» Но у меня не было такой уверенности. «Если Галина попадется на крючок...» «Она взяла свою сумку!» — обрадовался Бурмакин. «Многие женщины, отправляясь в санузел, хотят еще и носик попудрить», — возразил я. «Зачем, Грымзи, прихорашиваться?» — опешил следователь. «Ну, она-то себя таковой не считает», — вздохнул я. «Помните капричес с Гои? До самой смерти!» «Чего?» — поразился Василий. Я хотел рассказать ему про серию сатирических афортов великого художника Франциска Гуи, в частности, про картину, изображающую древнюю старуху, которая кокетничает у зеркала. Но не успел, потому что в кабинет вошел Борис. «Гостя в туалете. Входная дверь заперта, так что ей ее не открыть. Спальня тоже». В последней тишина. «Хорошо», — одобрил я. «Подождем». Василий взял телефон. «Вы на месте?» «Окей». «Не ступите там».